Глава 25. Ежедневные хлопоты и уважаемая леди-директриса. 30 декабря 2018 года. Предновогодний бал заставлял всех икать от стресса, ведь детей мы насчитывали больше сотни. А если добавить сдачу экзаменов и собрания преподавателей сегодня вечером? Голова кругом. Я спешила в свой кабинет, как мимо меня пробежала плачущая Ева. «Ева, посой, пожалуйста!» Окликнула я ее. Девушка нехотя остановилась. «Да, леди директор». «Ева, что случилось?» «Преподаватель меня унизил при всех, сказав, что я смесь не пойми чего, монстр». «Фамилию». «Соболев». Это был первый и последний раз, во-первых... А во-вторых, как думаешь, посмел бы он назвать так меня? Я же наполовину демоница и наполовину ведьма». «Нет», — шмыгнула носом Ева. «Поэтому сделай вывод, вытри слезы и сходи перекуси. Сегодня завезли полный набор всех видов крови и в особенности животных». «Благодарю». Гад заикаясь и удивлённо проговорила наполовину вампирша, наполовину оборотеньева. «Можешь идти?» Я поменяла направление и направилась в кабинет боевых искусств, к преподавателю Дмитрию Алексеевичу и по совместительству оборотню. Вот же сукин сын. Я влетела в фурии в кабинет и захватила преподавателя в огненный захват. «Простите, леди Меридиана!» – захрипел он, Видно, сразу поняв причину моего появления. «Может, и мне лучше подойдет определение монстр? Как вы думаете, Дмитрий Алексеевич?» «Прошу прощения, такого больше не повторится!» «Естественно, вы уволены!» И я пробила им окно, потом повернулась к детям. «С этого дня временно боевые искусства буду преподавать у вас я!» По рядам пронесся вздох облегчения. И так всегда. Когда происходит подобная ситуация, я просто зверею. Никому не позволю трогать моих детей, но и они у меня в ежовых рукавицах». На вечернем собрании произошел разбор полетов и был уволен и похоронен еще один преподаватель. Никто не знает, что Эльвира — ментальный суккуб и во время поцелуя видит всю жизнь другого человека без своего желания. Вот так она и узнала, что в рядах преподавателей есть ублюдок, что подсматривает за девочками. Сукин сын и мразь. Дебил. Хотя это не обидное. Надо что пожёстче, чтобы описать эту тварь. Вспомнив, что у меня есть ещё одна мразь на цепочке, решила поздравить и её с Новым годом. Закончив все дела, спустилась в подвал через потайной ход, где на входе мне поклонилась тайная стража. «Леди Меридиана?» «Как он?» «Нет ли жалоб?» «Кляп ему подарите на Новый год!» «Без проблем». Когда открылась дверь, мне в нос ударил стрёмный запах. Кит был голый, весь исцарапанный, искусанный, видимо, пытался вены перегрызть. «С наступающим Новым годом, родственничек!» Смотря в такие любимые и родные черты лица, меня кольнула безумная боль. Но я напомнила себе, что он не Майкл. Передо мной тварь, что его у меня забрала. Здравствуй, невестка. Может, принесешь мне подарок и убьешь меня? Ухмыльнулся он. Я подарю себе такой подарок, если моя боль уйдет. Он заплакал на взрыд. Но мне этого было мало. Почему я должна страдать одна? Нет. Эта мразь лишила будущего мою семью. Он лишил меня души. Он лишил мою дочь отца. «Сжалься!» — завыл Кит. А я ушла. Но даже его страдания не уменьшали мою боль ни на йоту. Ночью мне приснился поддельный рай, где я с семьей. А потом страстная ночь с моим мужем. Я жила так уже полтора года. Знаю, что это может погубить меня, но иначе не могу. Знаю, что рано или поздно мой ад наяву закончится, но не от собственной руки, и уж точно не пока моя дочь совсем малышка. Сейчас моя цель — вырастить из нее достойную директрису школы имени Майкла Холдберга. Утро, как всегда, началось суматохи, и это было хорошо — Ведь сегодня я пропустила момент апатии и боли от пробуждения в реальности. Дети, мои ученики забирали всю мою боль. Дела забивали мысли, а ночь дарила. Иллюзорное счастье. Так что можно было спокойно жить. Да, как робот, но это меня спасает. Меня ждали неотлагаемые дела. Нужно проконтролировать приготовление к новогоднему балу. Я была, как всегда, приветлива, Улыбчиво и счастливо даже обняла Эльвиру, чего та сильно удивилась. «Леди Меридиана, у вас сегодня хорошее настроение. Это замечательно, но у нас проблемы», — нерешительно проговорила Эльвира. «Я надеюсь...» «Да, сейчас же соедини меня с Георгием». «Да, леди Меридиана». «Да, я нашла способ для перекрытия финансовых дыр и очень удачный. Я открыла 10 детективных агентств, в которых уже работают лучшие из лучших следопытов и где будут работать наши выпускники. И поверьте, доход выше всяких представлений о вложении копеечные. Плюс к этому у нас прибавились ученики, и их родители делали очень щедрые пожертвования». Даже главы многих кланов разных рас поддерживали нас на безвозмездной основе. Все понимают значимость этой школы. Целый час я разбиралась с подставным директором одного из детективных агентств, Георгием. Я выяснила, что он много на себя берет. Он увольняет, точнее пытается, моих людей не понимая, что это его смертный приговор. Посмотрим, что будет, если он доведет кого-либо из оборотней, и тот сбесится и открутит этому человеку голову. Была ошибкой нанять на эту должность человека с нестабильной сутью. Хотя моей главной ошибкой было скрывать, что его подчинённые не люди, а теперь это грозит мне большой проблемой. Я не учла, что подчинённые не будут слушать Георгия, не считая его авторитетом. Многие из наших относятся к людям не как к равным, из-за понимания, что те их не примут. И я более чем уверена, что Георгий просто принял необходимые меры. Но с ним я не могла поступить иначе. Я и так делаю слишком много ошибок. Это пугает да икоты, и часто ловлю мысли у себя в голове, что я многое делаю неправильно. Хотя знаю, что делаю все, что в моих силах. Мы все учимся на своих ошибках. Ну что поделать? Меня потряхивало от того, чем мог этот скандал между Георгием и Филом Главным следаком закончится. Фил тоже хороший идиот. Сказано же ему было, не лезь на рожон, выставляясь на всеобщее обозрение. А теперь вот, Георгия придется уволить. Я снимаю тебя с должности, и сейчас ты просто встанешь и навсегда покинешь этот офис. Насколько могла твердо, сказала я. Я вас понял. Глядя мне прямо в глаза, ответил Георгий после недолгого молчания. Утешало, хоть и ненамного, только то, что этим я спасла ему жизнь. Сегодня было очень шумно, ведь не было уроков. Все готовились к новогодней ночи. Все такие красивые, в платьях, костюмах, везде запах мандаринов и светятся тысячи огней. Моё новогоднее платье было необычайной красоты, серебряное в пол, а на дочери было платьице из такой же ткани, Да, я была с кенгуру и дочерью в ней. А на руку я надела красивое кольцо. Подарок на мой день рождения от родителей Серёжи. Вскрыла я их подарок в день рождения моего цветочка. Тогда я была раздавлена, растеряна и напугана. Там было красивое кольцо, винтажное с апфирами. И письмо. Когда я его дочитала, плакала долго и навзрыд. «Дорогая Диана, сейчас тебе кажется, что вся твоя жизнь лежит в руинах, и мне жаль, что ты читаешь это письмо. Но знаешь, жизнь — очень странная штука. Всегда во тьме можно найти свет и наоборот, даже когда в гроб вбивают гвозди. Моя душа болит и плачет каждый день, но я знаю, что сыну будет намного тяжелее видеть меня раздавленной и кричащей, что хочу за ним. Нет, я проживу свою жизнь по максимуму, с любовью и тоской обо мне прежней. Знаешь, что такую жизнь, как сейчас, ты больше не проживёшь, не испытаешь, не почувствуешь. Знаю, что тебе больно. Возможно, растерянно не справляешься с эмоциями. Поверни их в новое русло. Хочется кричать от боли — не кричи, а говори о том, что имеет вес и значение не только для тебя. Оглянись, и может окажется, что ты что-то упускаешь. То невероятное и волшебное, что оторвёт тебя от земли. Я потеряла сына и знаю, о чём говорю. Мой подарок тебе как знак о том, что жизнь тоже достойна любви, даже если это любовь со вкусом боли. С любовью Марина Ильинична и Степан Фёдорович Колесниковы. Именно в тот день мой план обрёл направление уже полноценно. В ту ночь я поняла, что должна не только свою жизнь и жизнь моей дочери сделать безопасной, но и таких, как мы, чтобы никто не прошел через то, что прошла я. Улыбнувшись себе в зеркало, я спустилась в бальный зал. Все ждали лишь меня. Я кивнула, и бал начался, даже без обращения президента. А вот шампанское с желанием было, и оливье, и обмен подарками — У меня теперь сотни открыток и памятных безделушек ручной работы. От меня подарки тоже были, для всех новые планшеты последней модели. А мое желание проще некуда, чтобы моя дочь была счастлива.